первые гвардейские части, Петр Великий хотел иметь под рукой отборное надежное войско, которое можно было бы противопоставить стрельцам. Как известно, стрельцы, привилегированные пехотные полки московских царей, к концу XVII века стали активно вмешиваться в политику. Янычары, так уподобляя стрельцов турецкой придворной пехоте, презрительно называл их Петр. У него были особые причины для страха и лютой ненависти к бородатым и длиннополым воинам. Навсегда он, десятилетний мальчик, запомнил жуткое майское утро 1682 года, когда, подчиняясь воле его старшей сестры и соперницы, царевны Софьи, пьяные и разъяренные от крови и безнаказанности стрельцы с высокого кремлевского крыльца метали на копье кровожадной толпы, ближайших родственников и верных слуг царя Петра и его матери-царицы Натальи Кирилловны. Разогнав стрелецкие полки, царь создал замечательную воинскую часть — гвардию. Но не успел основатель и первый полковник Пребраженского полка закрыть глаза. Он умер в ночь на 28 января 1725 года как его любимцы в зеленых мундирах превратились в новых янычар. Уже в эту трагическую ночь русской истории они вышли на политическую авансцену, и благодаря им к власти пришла императрица Екатерина I Алексеевна. История русской гвардии XVIII века вообще противоречива. Прекрасно снаряженные, образцово вооруженные и обученные Гвардейцы всегда были гордостью и опорой русского престола. Их мужество, стойкость, самоотверженность много раз решали в пользу русского оружия судьбу сражений, кампаний, целых войн. Ни одно поколение русских людей замирало в государственном восторге, любуясь на ровный нарядный строй гвардейских батальонов во время их торжественного марша по Марсовому полю, главной площади военных торжеств в Петербурге. Но есть и иная, менее героическая страница в летописи императорской гвардии. Гвардейцы, эти красавцы, дуэлянты, волокиты, избалованные вниманием столичных провинциальных дам, составляли особую привилегированную воинскую часть русской армии своими традициями, обычаями, психологией, которую можно расценивать как претарианскую, Вспоминая древний Рим, где притарианцы ставили и свергали императоров. Как известно, постоянной и главной обязанностью гвардии была охрана покоя и безопасности двора и царской семьи. Стоя на часах снаружи и внутри царского дворца, они видели как бы изнанку придворной жизни, оборотную сторону этого волшебного для миллионов простых подданных бытия среди зеркал и марморовых статуй. Известен случай из времен императрицы Анны Ивановны, который произошел с юношей Петром Паниным, будущим крупным военным деятелем времен Екатерины II. Он служил в гвардии и как-то раз стоял на часах во дворце в тот момент, когда мимо него проходила государственная императрица. Тут юношу поразил приступ зевоты. Он успел пересилить себя. Тем не менее судорожное движение челюсти было замечено императрицей. Отнесший это действие часового к намерению сделать гримасу и за эту небывалую вину, несчастный юноша был списан в армейский полк и отправлен простым солдатам на турецкую войну, которую в это время вел фельдмаршал Миних. Трудно представить себе, чтобы у простого смертного, попавшего во дворец, При виде самодержца возник позыв к животе Мимо же стоящих на вытяжку гвардейцев в царские спальни прокрадывались фавориты. Часовые слыхивали, как бронятся и даже дерутся между собой в особы. Словом уважения даже к носителям власти преображенские гвардейцы не питали, и уж подавно они не испытывали благовейного трепета перед блещущими золотом бриллиантами придворными. Они скучали на пышных церемониях и обедах, для них все это было привычно, и обо всем они имели свое и часто нелестное мнение. В итоге, это очень важно, у гвардейцев складывалось особое и весьма высокое представление о собственной роли в жизни двора, столицы, России.